Глава одиннадцатая. Битва за империю. Азиатский берег Босфора близ Абидоса. Злая весть о том, что случилось под Хрисополем, дошла до самовольно обувшегося в пурпурные сапоги лучшего полководца империи в а р д ы ф о к и через два дня после того, как великий князь Владимир посетил Святую Софию. Сказать, что бывший доместик Схол. И магистр империи, а ныне с а м о н а з в а н н ы й ее император, разгневался все равно, что назвать горный поток вешним ручьем. Огромный великаном под стать Вардафока впал в такую ярость, что только его армянские стражники и т р и о т ы осмелились остаться с ним рядом. Лучший воин Византии рычал, ревел, будто черногривый африканский лев. Его можно было понять. Совсем недавно он, непобедимый полководец, принимал знаки покорности от имперских фем, зажав двуличного Василия в т и с к а х своих армий как лису в норе, и знал, что не позже осени изголодавшаяся чернь, п о д с т р е к а е м а я многочисленными союзниками Варды в столице, восстанет, и Варде останется лишь войти и воссесть на императорский трон, прихлопнув Василия, как о б н а г л е в ш е г о комара. И единственным вопросом, который пришлось бы тогда решать новому в а с и л е в с у оставить ли рядом с собой с о п р а в и т е л я Константина, или вырвать ему глаза, как это сделали с братом в а р д ы Львом, и выслать в самый дальний из монастырей империи. Теперь же, после разгрома под Хрисополем, Варда не только лишился значительной части войска, но и подорвал свою репутацию непобедимого. а, с л е д о в а т е л ь н о богаизбранного полководца и властителя. Следовал ожидать, о что многие отойдут от Варды, предпочтя со стороны наблюдать за схваткой и позже принять сторону победителя, а другие, не поддержавшие Василия лишь потому, что не были уверены в его способности победить Варду Фоку, теперь с готовностью встанут под знамя законного императора. Значит. Времени у Варды в обрез. И первое, что он должен сделать, взять наконец упорно сопротивляющийся Абидос и установить полный контроль над г е л и с п о н д о м Ныне Дарданеллы, ш е с т и д е с я т пяти километровый пролив, соединяющий Эгейское и Мраморное моря. Лев Мелисин, которому Варда поручил взятие города, надежд не оправдывал. Не исключено, что тоже тянул время. Род Мелесинов могущественный и не слишком дружный с Василием, но и с в а р д й они не более чем временные союзники. Стоит Варде дать слабину, и союзник станет врагом. Опытнейший полководец Варда был уверен, что там у Абидоса все и решится. Если город падет, вскоре падет и Василий. Наверняка враг Варда и сам это понимает. А не понимает, так объяснят. К сожалению, не все достойные военачальники на стороне Варды, а это означает, что Василий, и с п о л ь з о в а все в доступные силы, в считанные дни должен переправиться через г е л и с п о н т и двинуть армию на помощь осажденным. Хорошо бы Варде опередить врага и не дать ему переправиться через пролив, но еще важнее захватить Абидос, а уж победить Василия н и к ч е м н о г о полководца Варда всегда сумеет. Ядро его войска закаленные в боях ветераны, а лучшие из них и виры и грузины, и в е р ы армяне. Что может противопоставить им Василий, столичные тагмы, фемных к о е как обученных стратеотов? Однако медлить тоже не стоило, посему самозванный претендент на императорскую должность немедленно скомандовал общий сбор и двинул свое войско к Гелеспонту. Захватить армию Василия на переправе лидеру мятежников не удалось. Император, пусть и проигравший позорную войну в Болгарии, дураком отнюдь не был. Сборное войско, ядром которого, без сомнения, являлись русы и с о с т о я в ш а я большей частью и з и н о з е м ц е в императорская гвардия, начали переправу на третий день после победы под Хрисополем и упрались в и сравнительно быстро за два дня. Прикрывали десантирующихся боевые драмоны с огненосными орудиями. Однако не потребовалось. Флотварды, как стоял под Абидосом, блокируя пролив, так там и остался. К осажденному городу Василевс Василий прибыл на день раньше, чем его мятежный полководец. Заправлявший осадой Лев м е л и с и н повел себя правильно, не отступил, но взять город больше не пытался. занял глухую оборону. Вопреки ожиданиям автократов Василий не ударил по его армии сходу, а приказал на приличном о т д а л е н и и разбить лагерь, поставить царский шатер и занял сам у с т р о й т о б ш ь взялся гонять воинство на предмет отработки совместных действий. Воеводы русов, которым не терпелось вступить в драку, по этому поводу ворчали, но Владимир, поглядев на маневры императорской фаланги, Действие императора одобрил. Слаженность урамеев была не больше, чем у киевского ополчения. Впрочем, в отличие от ополчения, византийская кавалерия и пехота по большей части состояли из профессиональных воинов, которые могли сыграться намного быстрее ополченцев. А по вечерам Василевс приглашал к себе в шатер Владимира и Духарева, последнего в качестве приводчика, хотя мог бы выбрать толмача и получше. И вел со своим будущим крестником душеспасительные беседы, в основном о предназначении государя. Прибывшее в скорости главное войско Варды тоже не полезло в драку с Марша. Мятежный полководец взял паузу, чтобы отдышаться, сориентироваться и занять позицию повыгоднее. И занял. Государь, вещал император Ромеев, подобен солнцу для подданных своих. Люди взирают на него и ждут от него милостей, но не им ты должен угождать, архонт, а Господу, который избрал тебя и даровал тебе право царствовать. Пусть случилось и е еще в те времена, когда не знал ты истинной веры, но Господь знал и уже уготовил тебе великую у ч а с т ь Спасти шкуру Василия II мысленно комментировал императорский монолог Духарев, но Владимир. внимал глуховатому голосу Василевса вполне благосклонно. Кто стал бы спорить, услышав, что ты избранный, в е д о м о й рукой Господа считай самой колыбели. Он, Господь наш, поставил тебя словно город на горе, чтобы народ, населяющий твою землю, приносил тебе дань и полагался в беде на крепость твоих стен. Говорил Василий время от времени осеняя себя крестом. Но если хочешь ты, чтобы царство твое было в е ч н о и несокрушимо, как царствие Его, то лишь Господу должен ты молиться и лишь Его заповеди сохранять и ему прокладывать пути д е с н и ц е й крепкой. И вновь Владимир кивал, принимая, и даже лицом светлел. Еще бы такие перспективы открывал перед ним византийский монарх. И враги твои падут, и ненавистники твои будут лезать прах пред твоими ногами. И тень твоя покроет подвластные земли, а корень твой будет крепок, и плоды его многочисленны. И станет твой род царствовать и прославить тебя славного и угодного Господу в веках. в д у х а в е старательно переводил и не верил Василию ни на грош. Слишком уж н р а в о у ч и т е л ь н ы м преподавательским был тон императора. Но Владимир был куда более благодарным слушателем, чем Духарев. Он внимал, да так одухотворенно, что Сергею казалось, великий князь видит дальше переводимых Духаревым слов. На второй день после прибытия в а р д ы ф о к и Духарев и Владимир, как обычно, появились у императорского шатра. но стража их не пустила, правда со всей доступной вежливостью, дабы не оскорбить могучего союзника. Задержка была недолгой. Из дверного полога выскользнул смуглый человечек, п р я ч у щ и й лицо под капюшоном плаща, а за пазухой увесистый мешочек. Не с медью, надо полагать, а с чем-то более серьезным. Один из г р и д н е й сопровождавших Владимира, Развлечение ради заступил ему дорогу, однако из царского шатра тут же появился разряженный евнух из числа императорских приближенных и злобно заорал п р о м е и й с к и требуя человечка пропустить. г р и д е н ь вопреки не понял, но подвинулся. Иди, Симеон, напутствовал евнух человечка, сделай, что обещал, и узнаешь щедрость богопочитаемого. До конца жизни ни в чем не будешь испытывать нужды. О, как, подумал Духарев, провожая взглядом закутанную в серый плащ спину. Если то, что он спрятал, денюжки, то это надо полагать аванс и не слабый. Интересно, за какую услугу наш друг император готов отвалить такие д е н ь ж и щ и Евнух же сменил грозное выражение на у м и л ь н о е обернулся к Владимиру. И сладеньким голоском попросил его и д у х а р е в а проследовать в шатер. Но на сей раз душеспасительная беседа была короткой. Василий, наконец, решил повоевать. Выдвинулись они в начале второй стражи. Не вся армия Василия, только лучшие части. От русов действовать должен был Богуслав. Основное войско Владимира решено было поберечь. И к удивлению Духрева предложил это сам Василий. Правда, узнав, в чем состоит план императора, план скорее психолога, чем военначальника, удивляться перестал. Богуслав с семью неполными сотнями дружинников Владимира, действовавший в связке с монахом, был поставлен в авангарде. Задача: скрытно подобраться к кораблям мятежников, а кораблей были сотни, напасть на охрану. создать панику, а затем отойти в сторону, предоставив дело пехоте. По сведениям разведки на берегу находились не более трех тысяч военных моряков Варды, остальные спали прямо на кораблях. Дозорные имелись, само собой, и караульные части в полном боевом тоже, но мятежники расслабились. Без действия противника с н и з и л а бдительность, дисциплина тоже упала. И вообще с приходом Варда его воинства, судя по разведывательной информации, почувствовала себя ч р е з ч у р уверенно. Мол теперь инициатива принадлежит им. Непобедимый Варда Фока сам решит, когда дать бой. Еще вечером в составе разведывательного дозора Богуслав подобрался к кораблям мятежников поближе и убедился, что укрепления на берегу имеются, но вполне преодолимые. Так загородка. Скорее, чтобы свои не разбежались, чем для защиты от нападения. Поразмыслив, Богуслав изменил традиционный расклад, предполагавший сначала обстрел, потом атаку конницы. Его вариант: подобраться как можно ближе к лагерю безлунная ночь очень кстати, а затем налететь латной конницей и пройти вдоль берега метров пятьсот, мятежники разместились вольготно. рубя всех, кто подвернется. Если задуманное удастся, они пройдут через весь лагерь, можно сказать, на одном дыхании. Передайте г р и д е сказал Богуслав сотникам, раненых подбирать, но по возможности. Задержимся, окажем с я в р а з в о р о ш е н н о м осинном гнезде. Хотя, если все пойдет как задумано, потерь быть не должно. Не успеют ромеи навалиться. Так и сделали шагом. Осторожненько, в полной темноте, но по хорошо разведанной дороге, ориентируясь исключительно по звукам, г р и т ь Богуслава и Хузара монаха вышли к цели. Хузары двинулись дальше, чтобы распределиться вдоль берега и после прохода р у с о в закидать стрелами из темноты всполошившихся мятежников. Богуслав остановился, сотни тоже. Даже почти в темноте никто не сбился. Не смешал рядов. Выучка. Рука привычно потянулась к рогу и отдернулась. Никчему будить р о м е е в раньше времени, поэтому Духарев просто послал коня вперед. Мягко шагом, поскольку сотни тронутся не разом по сигналу, а последовательно десяток за десятком. Ладно получилось. б о г у с л а в у не требовалось света, чтобы видеть. Как пришла в движение грит? Слуха достаточно. Теперь чуть быстрее Врысь. Передовая шеренга тоже ускорилась. Вся первая полусотня стремя в стремя, и вторая полусотня на два корпуса позади. И дальше. Только когда до врага осталось шагов пятьдесят, караульщики Рамеев, услышавшие топот к о п ы т вскочили и уставились в о тьму. Само собой не увидели ничего. Света факелов хватало на то, чтобы отодвинуть, с т е н у т ь м ы ш а г о в на десять, но за пределами освещенного пространства мрак становился еще непрогляднее. Ну, храни, господи! б о г у с л а в завыл, п о в о л ч ь и и дал жеребцу свободу. Десять быстрых ударов сердца, еще более быстрый посыл и жеребец взмыл вверх. Перелетая через оградку в три локтя высотой и вместе с ним еще пятьдесят боевых коней. к р а у л с м е л и в м и г и помчались сквозь беспорядочный лагерь, к о л я и рубя, расходясь шире, чтобы дать возможность поработать и тем, кто позади. Богуслав успел зарубить четверых, прежде чем лагерь закончился, и жеребец снова взмыл в воздух. Перенося хозяина через низенькую оградку. В начале лагеря уже правили балхузарские стрелы. Тоже недолго. Подоспевшие вовремя императорские пехотные тагмы выплеснулись на берег и довершили разгром. Но еще раньше пешие лучники Василия принялись забрасывать сгрудившиеся в проливе корабли огненными стрелами. Не подожгут, уверенно заявил й о н а х На пару с б о г у с л а в о м наблюдавший за работой имперских стрелков. Стрел мало, кораблей много, а главное под кораблями много воды. Не думаю, что наши хотят их поджечь, произнес б о г у с л а в А чего хотят? Отогнать от берега. Зачем? Увидишь, загадочно ответил б о г у с л а в От отца он знал все подробности плана а в т о к р а т о р а Очень толкового плана, надо признать. Громкий рычащий звук покрыл шум схватки, и тотчас над г л и с п о н т о м вспыхнул красный цветок, и еще один, и еще. Драмоны, сказал Богуслав, пока мы тут шумели, они скрытно подошли к в р а ж ь и м кораблям. Да помилует Бог этих несчастных. Теперь им не спастись. Так и вышло, спаслись н е м н о г и е единицы. Флот мятежников еще вечером на крепко заперший пролив перестал существовать. Еще один неприятный сюрприз для Варды Фоки. В д в о й н е обидный, потому что ночные нападения ввел в практику его дядюшка император Никифор. д у х р е в читал его трактат о военных хитростях. Толковая вещь. Не думаю, что Никифор Фок описал его сам, но наверняка по его заказу. Склонен предположить, что именно Никифор, настоящий полководец, и начал процесс реформирования византийской армии. Результат налицо: арабы, теснившие византийцев, были отброшены назад, отвоеваны Крит, часть Месопотамии, Сирия, а также печальная для Руси победа цимисхия над Святославом. В результате кои завоеванная русами Болгария перешла под протекторат Византии. Вообще устройство византийской армии при Никифоре и Аанице Мисхии д у х а р е в у к а з а л о с ь весьма о смысленным: опора на коренных р о м е е в с т р а т и о т о в которые, как и русы-дружинники, начинали обучение с самого детства и не видели себя иначе, как воинами. Ударная сила к а т а ф р а к т ы тяжелая конница, качественно превосходящая княжьи гридни просто потому, что у Киева Не было таких возможностей и таких финансов, как у византийской империи. Сравнительно небольшая армия профессионалов, которых императоры и полководцы всячески баловали и одаряли, в итоге оказалась куда эффективнее многочисленного о полчения, что на взгляд Духарева у византийцев п р и х р а м ы в а л о так это пехота, которую использовали главным образом для инженерных работ, а в бою для прикрытия отступления кавалерии в случае необходимости. Но в последние годы ситуация решительно поменялась. Мятежи порядком истощили человеческие ресурсы империи, и супротивникам пришлось прибегнуть к помощи наемников. И виры у в а р д ы русы у Василия. То есть практика найма чужеземцев воинов не была новой. Но одно дело гвардия, а совсем другое ядро армии. Порочный путь, неминуемо ведущий к ослаблению и гибели государства. Впрочем, такое государство, как Восточно-Римская империя, умирать будет долго, не один век. Так что и детям, и внукам Духарева хватит, а для Киева новая политика определенно выгодна. Не мало их, сказал б о г у с л а в Они с отцом расположились на возвышении близ императорского шатра. Дружина б о г у с л а в а осталась в резерве на охране лагеря. Отдыхала после ночной вылазки. д у х а р е в глянул на холмы, где обосновалось воинство мятежников. Могло быть и больше, отозвался он. За эти дни мы их порядком проредили. Армия императоров на этот раз вместе с Василием б ы л его брат Константин расположилась на равнине. Собственно, пока императорскую династию один Константин и представлял, восседал на коне в роскошных доспехах. Сверкающий как золотая шишка на троне в а с и л е в с о в Старший брат все еще в шатре, так с утра и не показывался. Тысячи Владимира составляли правое крыло императорского войска. В центре отборные отряды, ударная сила. Слева фемные тагмы и легкая конница. Равнина хорошее место для к а т а ф р а к т о в Однако если Василий вздумает атаковать мятежников сам... т о о к а ж е т с я в очень неудобном положении. Конница, которая атакует сверху, имеет явное преимущество над той, что нападает снизу. По этой и еще нескольким причинам позиция Варда безусловно более выигрышная. Василий это понимал, и не исключено, что ночная атака, стоявшая варде его флота, была еще и провокацией. Может, Варда на такое повестись? Да легко. Ему ведь надо свой пошатнувшийся авторитет поддержать, иначе решит народ, что Бог на стороне Василия и переметнется. Раннее утро, отличная погода, солнышко неторопливо ползет вверх. Войско ждет, оба войска ждут. Это к можно и час простоять, и все десять ж а р и т с я в доспехах на солнышке удовольствие маленькое. А придется, если предводители не дадут приказ наступать. Это к можно до вечера простоять, а завтра по новой. Зная Василия, Духарев готов был поклясться, что первым он не начнет. Пока вообще в шатре отсиживается. Так, а к кто это у императорского шатра? Знакомая фигурка, вчерашний человечек в плаще, с е м е н Только вот рожу теперь не прячет. Капюшон откинут, морда самоуверенная. Глединка и т а р и о т ы его пропускают. Видно, крикнули шатра. Нет, ну как он держится этот Семен? Словно магистр никак не меньше. В царский шатер не вошел, вступил прямо как к себе домой. Со стороны вражеского войска донесся шум, и д у х а р е в перевел взгляд. Отлично, зашевелились мятежники. в а р д а ф о к а решил не ждать, когда Василий нападет на его стратегически выгодную позицию. Мятежное воинство покинуло холмы и двинулось на равнину. Двинулось вполне слаженно, разве что левый фланг чуть-чуть приотстал. Знамя в а р д ы ф о к и виднелось в центре. Справа Духарев разглядел значок с к л и р а Надо полагать, это и есть с к л и р о в ы ветераны. Сам-то с к л и р в тюрьме. А люди его, получается, на стороне его тюремщика. Духарев прищурился. А это кто? Ниначе как знаменитые Ивиры. Что ж, план императора Василия удался: выманить Варду с подготовленной позиции, спровоцировать на атаку и не дать ему действительно замечательному полководцу использовать свой талант. Никаких уловок и хитростей, маневров, засад. и умелого использования рельефа местности. Сила на силу, но было кое-что еще. Смуглый человечек, по хозяйски ввалившийся в императорский шатер, не давал д у х р е в у покоя. Что еще выродил повизантийский коварный ум Василия? Хочется верить, гадость это не адресована Владимиру, но проследить надо. Вдруг императору в з б е р е т в голову избавиться от союзника, когда в нем исчезнет нужда? Так ли уж нужна Византии крещенная Русь? Эх, не ошибиться бы! Сергей отвел взгляд от наступающего войска Варды, им еще идти идти, и посмотрел в сторону императорского шатра. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как Василий в о б л а ч е н и и к а т а ф р а к т а С помощью слуг усаживается на коня. Рядом конный знаменосец и еще один с большой иконой Богородицы в сверкающем золотом окладе. Эториоты окружили Василевса, и вся компания двинулась на позиции. Процесс пошел. Так, а кого это выволакивают за ноги из царского шатра? А, старый знакомый Семен! То есть его труп. Да уж щедро его одарили, ничего не скажешь. Хотя что там ему евнух обещал? До конца жизни ни в чем не будешь испытывать нужды. Так ведь и не п р и д р а т ь с я Не соврал безъяичный. Сошлись красиво. Катафракты Варды на катафрактов Василия. Первые оказались покруче, пристроились к л и н о м И прошли насквозь. Императорская конница тоже не особо пострадала на земле от силы десяток тел и с разбега накатилась на пехоту. Не б о с ь хотели к вражескому полководцу прорваться. Василий пообещал хорошую награду тому, кто завалит лже императора. Не срослось, как накатилась и откатилась, и виры в стали крепко. А вот кавалерии Варды удалось больше. Они взяли правее и вполне успешно ударили в левый фланг императорской армии. По пути их попытались придержать т р а п е з и т ы выскочили, осыпали стрелами, но безуспешно. т р а п е з и т ы легкая конница. к а т а ф р а к т а м эти стрелы как носорогу за сапожник. Конные постреляли и быстренько спрятались за фемной пехотой, в которую и врезался клин катафрактов Варды. Судя по знамени, им предводительствовал кто-то из Фок, и предводительство был неплохо, поскольку к а т а ф р а к т ы прорвали строй фемного воинства и, сменив вектор атаки, прорубались теперь к центру. А их успех на левом фланге успешно развивали т р а п е з и т ы мятежников. Но дела Василия были не так уж плохи, потому что на его стороне играли русы Владимира, и играли отлично. Левый фланг армии Варды оказался в куда х у д ш е м состоянии, чем левый фланг Василия. Сначала над ним п о к у р а ж и л и с ь конные стрелки, с т е п н я к и и хузары, затем налетела тяжелая кавалерия и прошлалась по шеренгам, как кабан по огороду, пропахала, перемешала и зашла в тыл мятежникам. Жаль, что катафракты к этому времени уже отошли, иначе пришлось бы грузинам биться на два фронта. но центр мятежников тоже не стоял на месте, рванул вперед явно целя на штандарты Василия. две армии сошлись и перемешались. позади мятежников б е с ч и н с т в о в а л Владимир, Духреф видел его знамя, к а т а ф р а к т ы Василия вернулись и наседали сбоку. но Варда плевать хотел на периферию, его интересовал лично император Василий. ага Но, н кажется, и Константин вступил в бой, двинул столичные тагмы навстречу прорвавшимся катафрактам Фоки, остановил, вроде бы. Но Варда со своими и в и р а м и уверенно продвигался вперед. Еще минут двадцать рубилова и он доберется до императорских э т а р и о т о в И насколько мог судить д у х а р е в эториотам придет Хана. Маловато их, не удержит позиции. Может, пора б о г у с л а в у поднимать своих? Есть мысль получше, выслушав отца, сказал тот. Глянька направо, где наши стоят. Точно, озарила Духарева. н у р м а н и Сигурда. Владимир оставил их прикрывать лагерь, но если Василий убьют, битву можно считать проигранной вместе с лагерем. Духарев стянул с пальца приметный перстенек с личной символикой, кликнул одного из собственных гридней и велел: отдашь Сигурду, скажешь, я велел передать. Спасая Василевса, ярл. а в а р д а молодец, чисто Наполеон выбрал главное направление и цель добраться до Василия и на нем сосредоточился. Это ж его персональная техника, любимый конёк, личная атака на полководца противника. Так он в свое время и с к л и р а разбил. А что Василий? Не б о с ь уже догадался, по чью душу ломит сквозь его стратеотов в а р д а ф о к а Но не бежит автократор, тоже, наверное, понимает, если даст деру, то битва проиграна и другой не будет. Даже не факт, что его в столицу пустят, узнав о разгроме. На хрен а Константинопольцам проигравший, они того приветят на чьей стороне Бог, победители, то есть. А дело уже до итериотов дошло, рубились в каких-то пятистах шагах от Духарева, но в лагерь мятежники пока не совались. Может, пора уже выдвигаться? Кидать в мясорубку собственную дружину Духреву очень не хотелось. Ну, наконец-то! Сигурд, восемь сотен скандинавов, тяжелая пехота, лучшая тяжелая пехота Европы. Однако сейчас они в Азии, пусть до Европы рукой подать, переплыть через г л и с п о н т Но грузины тоже х о р о ш и рослые, все как на подбор. Доспехи отличные, выучка еще лучше, строй держит, залюбуешься. Добрый воин, ы похвалил Сигурд, которому в силу природного двухсотпроцентного зрения картина боя была еще яснее, чем д у х а р е в у А сам что, воевода? г р и т ь спешивать не хочу, ответил Сергей. Сигурд кивнул, признал довод, рявкнул команду и н о р м а н с к и е сотни. Трусой двинулись спасать императора, которого обложили уже с трех сторон, и в и р ы прорвались справа, рассчитывая взять Василия в кольцо. Эх, хорош Варда Фока. У него на ключевом участке не меньше пяти тысяч элитных бойцов собралось, а вокруг Василия от силы тысяча. От остальных Варда его отсек, даже от брата Константина и его тагм. Острый момент. И все все видят. Вон Владимир. Изо всех сил рвется к центру событий, но медленно, катастрофически медленно, и Константин тоже упирается, п р е т к центру. И ф е м н ы й стратег на левом фланге пытается собрать своих. Нурманы выстроились кабаном, перешли на бег. Берегись, я иду! взревели сотни глоток, и виры проворно перестроились, встречая нового противника. но удержать не сумели. Скандинавы свежие, азартные, а грузины сколько уже мечами машут без передышки. Меньше тысячи их викингов, но сбили атаку, очистили фланг, заняли оборону, ощутили р и с ь с к о п ь я м и с т е н а которую даже к а т а ф р а к т о м без хорошего разбега не продавить, и боевой дух мятежников чуток снизился. Грить, рявкнул д у х р е в И б о г у с л а в эхом повторил его клич: "К бою!" Их тоже немного, меньше тысячи, но если ударить правильно и в нужный момент, можно переломить ход боя. Туда, указал рукой б о г у с л а в Духрев кивнул. Место, откуда мятежники выдавили с т р а т и о т о в Константина, и впрямь самое подходящее. Я поведу. Еще один кивок. Духрев лезть в самую сечу не собирался. Года не те, но уточнил по моей команде. б о г у с л а в не хуже отца способен угадать нужный миг, но уж слишком ему хочется влезть в драку. Но переломить ход боя им не довелось. Варда Фока успел раньше.